Глава шестая. Никто не стучал кулаком по столу, никто не швырял бокалы. 23 июня 1996 года. Озеро Сарома, Хоккайдо. Вы когда-нибудь пробегали 100 километров за один день? Подавляющее большинство людей, я имею в виду нормальных людей, ничего подобного никогда не делали. Обычному городскому жителю вряд ли придёт в голову такая безумная идея. А вот я как-то раз сделал это. Принял участие в забеге на 100 километров, который длился с утра до вечера. Преодолев дистанцию, я был измождён и физически, и морально. Решил, что вообще больше бегать не буду, с меня хватит. Сомневаюсь, что когда-нибудь снова решусь на такое, хотя кто знает, как оно там повернётся. Вполне возможно, что однажды, забыв об уроках прошлого, я опять побегу ультрамарафон. Неизвестно, что будет завтра, пока завтра не наступило. Как бы то ни было, теперь, когда я оглядываюсь назад и переосмысливаю тот забег, я понимаю, что для меня, как для бегуна, он имел немаловажное значение. Не уверен, что в стокилометровой пробежке как таковой есть особый смысл, но поскольку это явно время времяпрепровождение, вы вправе ожидать, что оно произведет некий переворот в вашем сознании, привнесет новые элементы в ваше понимание того, кем вы являетесь на самом деле. И в результате вы увидите свою жизнь, Все её оттенки и полутона совсем по-другому. Хорошо это или плохо, но со мной всё случилось именно так. Позднее вы ознакомитесь с очерком, который я написал по горячим следам через пару дней после забега. Недавно я перечитал этот текст и заново пережил всё то, что думал и чувствовал тогда, 10 лет назад. Прослушав его, вы поймёте, с каким багажом — до сих пор не знаю, плакать мне или смеяться — я вышел из этого сурового испытания. А может, статься, и не поймёте. Каждый год в июне на озере Сарома, это на Хоккайдо, там не бывает сезона дождей, проводится 100-километровый ультрамарафон. В это время года на Хоккайдо чудесно. Но в северную часть острова, где как раз и находится озеро Сарома, настоящее лето приходит гораздо позже. Рано утром, когда стартует забег, ещё очень холодно, так что одеваться нужно многослойно. Чем выше поднимается солнце, тем становится теплее, И бегуны, как насекомые, которые проходят все стадии превращения, слой за слоем скидывают с себя одежду. И я помню, что ближе к финишу, так и не сняв перчатки, остался в одной футболке, что было довольно рискованно. Если бы пошёл дождь, я бы, конечно, околел. но, к счастью, хоть небо и заволокло тучами, на нас так и не пролилось ни капли. Марафонцы бегут вокруг озера Сарома, примыкающего к Охотскому морю. Это запредельно огромное озеро. Попробуйте его обижать, и вы сами в этом убедитесь. Забег начинается на западе, в городе Вакибецу и заканчивается на восточном берегу, в Токарате, который теперь переименован в Китами. Последний этап марафона, с 85 по 98 километр, проходит по природному парку Ваккагэнсэйханадзона, узкой и длинной косе, отделяющей озеро от Охотского моря. Это потрясающе красивая трасса, при условии, что вам удастся на бегу полюбоваться видами. Местные власти не перекрывают движение транспорта вдоль трассы, Но, учитывая, что машин, как, впрочем, и людей, крайне мало, их можно понять. Вдоль дороги лениво пасутся коровы. Они не проявляют к бегунам никакого интереса. Они заняты жеванием травы, и у них нет ни времени, ни желания обращать внимание на этих странных двуногих с их абсолютно бессмысленными занятиями. В свою очередь, бегунам тоже как-то не до коров. После 42 километров на каждом десятом километре контрольный пункт. И если ты не укладываешься в установленное время, тебя автоматически дисквалифицируют. Дисквалифицированных каждый год бывает очень много. С этим здесь строго. Я приехал сюда, на самый север Японии, специально, чтобы принять участие в этом забеге. И мне бы очень не хотелось сойти с дистанции на полпути. Я сделаю все, чтобы пробежать в положенном темпе. Этот забег — один из первых ультрамарафонов в Японии. Организация соревнования Очень ответственно и слаженно занимаются местные жители. Принимать в нём участие — сплошное удовольствие. О первой части забега, то есть о первых 55 километрах до пункта отдыха, мне сказать нечего. Я просто бежал и бежал себе потихоньку, похоже на долгую пробежку воскресным утром. Я подсчитал, что если смогу бежать в постоянном темпе, километр за 6 минут, то мне понадобится 10 часов. С учётом времени на отдых и еду — 11. Потом-то я понял, что все эти расчёты — нездоровый оптимизм. На 42-м километре стоит табличка «Марафонская дистанция». На асфальте белой чертой отмечено, где именно заканчивается дистанция. Я не особо преувеличу, если скажу, что с трепетом пересёк эту линию. Всё-таки такую длинную, гораздо длиннее марафонской дистанцию я бегу первый раз в жизни. Это мой Гибралтарский пролив, за которым неизведанный океан. Что там в этом океане, какие диковинные существа, я не имею ни малейшего понятия. В каком-то смысле то, что я сейчас испытываю, сродни страху древних мореходов. Миновав этот рубеж и добравшись до 50-го километра, я вдруг почувствовал себя как-то не так. Похоже, мышцы на ногах начали твердеть. К тому же я проголодался, и мне хотелось пить. Я принял решение пить воду на каждом пункте, независимо от того, хочется пить или нет. Но, несмотря на все мои ухищрения, жажда, как несчастливая судьба, как царица ночи с чёрным безжалостным сердцем, продолжала меня преследовать. Если я чувствую себя так, пройдя всего лишь половину трассы, то каковы мои шансы пробежать эти сто километров до конца? В пункте отдыха я переодеваюсь и перекусываю тем, что дала мне с собой заботливая жена. Солнце поднялось уже довольно высоко, потеплело. Я надеваю чистую футболку, И вместо до колен — шорты. Кроссовки New Balance для ультрамарафона да — да-да, есть в мире и такие. Меняю с 41-го размера на половиной. У меня начали опухать ноги, поэтому нужна обувь на полразмера больше. Небо заволокло облаками, через которые солнцу не пробиться. И я решаю снять кепку. С другой стороны, кепка спасает не только от солнца, но и от дождя. Всё-таки в ней теплее. Но, судя по всему, дождя тоже не предвидится. Не жарко и не холодно. Идеальная погода для забега на сверхдлинную дистанцию. Я опустошил две упаковки энергетического желе, запил водой, съел немного хлеба и печенья, потом аккуратно размялся на травке, спрыснул икры противовоспалительным спреем, смыл с лица пот и грязь, сходил в туалет. На всё про всё ушло минут 10. За всё это время я ни разу не сел. Я чувствовал, что если сяду, то уже не найду в себе сил подняться и бежать дальше. «Всё в порядке?» — спросили меня. «В порядке», — искренне ответил я. «А что ещё можно было ответить?» Размявшись и утолив жажду, я возвращаюсь на трассу. Осталось 45 километров. Теперь надо просто бежать и бежать, пока не добежишь до финиша. Но уже через пару метров я чувствую, что дело плохо. Мышцы вдруг стали твёрдыми, как старая задубевшая резина. У меня ещё полно сил, дыхание ровное. Вот только ноги совсем не слушаются. Я хочу бежать дальше, очень хочу, но ноги, похоже, придерживаются на этот счет другого мнения. Делать нечего. Я пытаюсь отвлечься от своих непослушных ног и сосредотачиваюсь на верхней части тела. Делаю широкие махи руками, чтобы передавать импульс от верхней части тела нижней. Прием срабатывает, и мне кое-как удается передвигать ноги. Правда, в результате после забега у меня безбожно распухли запястья. Как можно догадаться, двигаюсь я немногим быстрее улитки. Не бегу, а скорее иду. Но пока я так тащился, ножные мышцы, то ли вспомнив, то ли, наконец, осознав, где они находятся и что мне от них надо, потихоньку восстановились, и я снова смог бежать в своём обычном, ну, или близком к обычному темпе. И на том спасибо. Ноги снова меня слушались. Однако за эти 20 километров, с пункта отдыха на 55 пятом и до 75 пятого я конец измучился. Я чувствовал себя как кусок мяса, который медленно пропускают через мясорубку. Мне очень хотелось бежать дальше, но организм протестовал против этого всеми силами. Я как будто пытался въехать в гору, не сняв машину с ручника. Меня всего ломало. Казалось, что я вот-вот рассыплюсь на куски. У меня кончилось масло, разболтались гайки и застопорились шестерни. Я резко сбавил скорость, и меня то и дело кто-нибудь обгонял. Хрупкая женщина лет семидесяти на бегу кинула мне «держись». Дожили. Что же дальше-то будет? А ведь до финиша ещё сорок километров. Я бежал, и у меня поочерёдно начинало болеть то в одном, то в другом месте. Сначала дико заболело правое бедро, потом боль переместилась в правое колено, потом заколола в левом бедре и так далее, и тому подобное. Измученные мои члены поочерёдно выступали, не желая мириться с произволом. Они выли жаловались и возмущённо кричали. Они предупреждали меня, что дело плохо. Им-то ведь тоже раньше не приходилось бегать сто километров, и у каждого нашлось, что сказать по этому поводу. Я прекрасно их понимал, но надо было собраться с силами и молча бежать дальше. Как Д'Антон или Робеспьер, которые, призвав на помощь всё своё красноречие, пытались урезонить недовольных, воинственно настроенных членов революционного трибунала, Я обращался с увещеваниями по очереди ко всем частям своего ноющего тела. Я подбадривал, приставал и осыпал их руганью, не оставляя попыток вселить в них надежду. «Осталось совсем немного», — говорил я. «Постарайтесь уж как-нибудь». Но если подумать, а я как раз подумал, то ведь и Д'Антон, и Робеспьер в итоге остались без голов. В общем, как бы то ни было, но я сжал зубы и ценой неимоверных усилий. Всеми правдами и неправдами протянул эти мучительные двадцать километров. «Я не человек. Я автомат. Машина, которая не должна ничего чувствовать, только вперёд», — говорил я себе. Этой мысли, этому самовнушению я был обязан тем, что всё ещё держался. Будь я человеком из плоти и крови, я не вынес бы боли, она уничтожила бы меня. Да, конечно, можно сказать, что есть некая сущность, которую мы называем «я», К этой сущности прилагается ее самосознание. Но тогда я заставлял себя воспринимать эту сущность просто как некую условную категорию или форму. Довольно странная идея сама по себе. В ней даже было нечто пугающее. В конце концов, действительно странно, когда сущность, обладающая сознанием, это сознание отвергает. Тем не менее, мне было жизненно необходимо переселиться на время в мир неорганический. Я инстинктивно понимал, что это мой единственный шанс выжить. «Я не человек, я автомат, машина, которая не должна ничего чувствовать, только вперёд». Я повторял это про себя как мантру, раз за разом, автоматически, в полном смысле этого слова. Я пытался свести восприятие окружающего мира к предельному минимуму. Всё, что я видел, — это три метра грунта под ногами. Теперь это был мой мир. Три метра грунта. И всё. И нет никакой нужды думать о том, что впереди. Небо и ветер, трава, лениво жующие эту траву коровы, зрители, подбадривающие выкрики, озеро, романы, действительность, прошлое, память — всё это исчезло из моего мира. Желание продвинуться вперёд ещё на 3 метра было тем, что обуславливало моё человеческое, то есть нет, простите, автоматическое существование. Каждые 5 километров я останавливаюсь на пунктах питания и пью воду. Каждый раз, когда я останавливаюсь, я делаю коротенькую разминку. Мышцы у меня стали твёрдые, как хлеб, неделю провалявшийся в школьной столовой. Трудно поверить, что это на самом деле мои мышцы. На одном из пунктов давали мочёные сливы, и я съел одну. Я и не знал, что мочёная слива может быть такой восхитительной. Рот наполнился кисло-солёным вкусом, и по всему телу постепенно разлилась свежесть. Наверное, было бы гораздо умнее с моей стороны не заставлять себя бежать, а перейти на шаг. Многие бегуны именно так и поступают, дают ногам немного передохнуть. Но я нет. Хоть и останавливаюсь часто, чтобы размяться, но на шаг ни разу не перешёл. Я здесь не для пешей прогулки, а для того, чтобы бежать. Это единственная причина, по которой я сел на самолёт и прилетел на самый север Японии. Как бы медленно я не бежал, это всё равно лучше, чем идти шагом. Такое у меня правило. Нарушу его, и уже трудно будет удержаться. Начну нарушать правила одно за другим. И в таком случае сомневаюсь, что мне вообще удастся закончить эту гонку. Так вот я и бежал, собрав всю свою волю в кулак, пока на 75-м километре не почувствовал, что меня отпустило. Именно так я описал бы это чувство. Хотя здесь, наверное, даже больше подойдёт слово «пропустило», как если бы меня пропустили. Пропустили сквозь каменную стену, И я очутился по ту сторону. Я не зафиксировал сам момент перехода, просто вдруг почувствовал, что уже на той стороне. Я был твёрдо уверен в этом. Было не очень ясно, как именно это произошло и законы какой логики тут сработали, но я знал наверняка — меня пропустили. Теперь можно уже ни о чём не думать. Вернее, можно перестать думать о том, чтобы ни о чём не думать. Просто отдаться на волю течения. Так я и сделал. И невидимая сила подхватила и понесла меня вперёд. Я бежал очень долго. Было бы странно, если бы я не испытывал усталости или даже боли. Но к тому времени физическое изнеможение воспринималось как что-то нормальное и привычное. Воинственный революционный трибунал, мои мышцы, угомонился. Никто не стучал кулаком по столу, никто не швырял бокалы. Они смирились и приняли усталость как историческую данность. «Неизбежное последствие революции». Я превратился в самодвижущийся автомат, который ритмично двигает взад-вперёд руками и по очереди переставляет ноги. Я ни о чём не думал. Я ничего не чувствовал. Я обнаружил, что в какой-то момент исчезает даже физическая боль. А может, она не исчезла, а просто оказалась задвинута в дальний угол, как уродливая мебель, избавиться от которой всё никак не доходят руки. На этом новом этапе, последовавшем за тем, как меня пропустили через невидимый барьер, я начал обгонять других бегунов. После контрольного пункта на 75-м километре — там нужно было оказаться не позже, чем через 8 часов 45 минут после старта, в противном случае тебя дисквалифицировали — многие, в отличие от меня, прилично замедлились. Некоторые бегуны сдались и перешли на шаг. Отсюда и до финишной линии я обогнал человек 200 — И только один или два раза кто-то обогнал меня. Я занимался этими подсчётами просто потому, что мне больше нечем было заняться. Находясь на грани истощения физических сил и смирившись с этим, я всё же был способен продолжать движение. Мог ли я желать большего? Если бы в том была необходимость, то, продолжая путь на автопилоте, я наверняка смог бы пробежать и больше ста километров. Удивительное ощущение, когда на финише ты уже не понимаешь, кто ты и что ты здесь делаешь. Наверное, это должно настораживать, но меня не насторожило. Бег приобрёл метафизический смысл. Теперь он был первопричиной и определял бытие сущности, обозначаемой словом я. Я бегу, следовательно, я существую. Когда бежишь марафон, на последних метрах голова занята исключительно мыслями о том, как бы скорее добежать до финиша, чтобы всё это наконец закончилось. Ни о чём другом уже не думаешь. Но на этот раз Всё было по-другому. Финиш, конец гонки — эти понятия утратили привычный смысл. Они стали просто какими-то малозначащими вешками. Это как жизнь. Она обладает смыслом вовсе не потому, что когда-то заканчивается. Мне пришло в голову, что сам факт выбора произвольной точки и обозначение её как некоего окончания — это в своём роде метафора нашей ограниченности и предельности. И мы делаем это лишь для того, чтобы нам было легче отыскать смысл своего существования. Вполне себе философское размышление. Впрочем, философия на тот момент меня совершенно не волновала. Я переживал это не интеллектуально, через слова, а чувственно, на физиологическом уровне, всем своим существом. Это чувство крепло, пока я преодолевал последний участок трассы, природный парк, представляющий собой длинный-длинный полуостров. Бег превратился в медитативный акт. Приморский пейзаж был восхитителен. Пахло Охотским морем. Вечерело. Забег начался ранним утром. Воздух был по-особенному чист и ясен. Кроме запаха моря чувствовался сильный, как это бывает в начале лета, аромат свежей густой травы. В поле я заметил небольшую стаю лисиц. В небе застыли пышные, полные тайного смысла облака, словно попавшие сюда из английской пейзажной живописи XIX века. Ветра не было. Бежавшие впереди и позади меня незнакомые люди по большей части просто тихо двигались в сторону финиша. Мысль о том, что я один из них, наполняла меня счастьем. Вдох. Выдох. Я нисколько не запыхался. Воздух тихо проникал в меня и так же тихо вылетал наружу. Успокоившееся мое сердце. Ритмично сокращалось. Как воздуходувные мехи, лёгкие бесперебойно поставляли телу кислород. Я прислушивался к слаженной работе органов. Ловил каждый звук внутри себя. Всё работало как надо. Люди на обочине подбадривали нас. «Держитесь, осталось совсем немного!» Их голоса прозрачным воздухом проходили сквозь меня. Я чувствовал это сквозное движение. У меня появилось ощущение, что я — это я, но в то же время и не я. Это было спокойное, тихое чувство. Сознание отступило. Разум потерял свою значимость. Нет, конечно же, как писатель, я прекрасно понимаю, какую огромную роль играет разум в моей работе. Лишите меня разума, и я никогда больше не напишу ничего оригинального. И всё же тогда я чувствовал, что это не имеет никакого значения что и разум, и сознание — всё неважно. И тем не менее, оказавшись на финише в Токарате, я был счастлив. Я всегда радуюсь, когда, оставив позади несколько десятков километров, добегаю до финиша, но на этот раз я был в восторге. Моя правая рука, сжатая в кулак, взметнулась вверх. На часах было 4.42. Со старта прошло 11 часов 42 минуты. Впервые за последние 12 часов, половину суток, я сел. Вытер пот с лица, попил воды, стянул с себя кроссовки и, пока вокруг понемногу темнело, аккуратно размял щиколотки. И в этот момент меня захлестнуло чувство... Гордости это, пожалуй, громко сказано, но как минимум чувство удовлетворения достигнутым. Ну и, конечно, радость и облегчение от того, что предпринятая рискованная затея удалась, что я выдержал испытание. Честно говоря, чувство облегчения было заметно сильнее, чем радость. Как будто внутри меня развязался какой-то тугой узел, о существовании которого я все эти годы и не подозревал. Первое время после забега на озере Сарома я с трудом спускался по ступенькам. Идти вниз по лестнице мог, только крепко держась за перила. Ноги подкашивались, колени не держали. Однако через пару дней всё прошло, и я снова поднимался и спускался, как обычно, без напряжения. Как ни крути, но за годы тренировки ноги привыкли к бегу на длинные дистанции. Основная проблема на этот раз была не в ногах, а, как я уже говорил, в руках. Чтобы помочь уставшим ногам, я очень интенсивно работал руками. На следующий день после забега у меня появилась сильная боль в правом запястье. Оно покраснело и отекло. Я пробежал за свою жизнь немало марафонов, но впервые от бега пострадали мои руки, а не ноги. Однако психологические последствия 100 забега оказались, пожалуй, куда существеннее физических. И я впал в какую-то прострацию. Мало-помалу меня одолела меланхолия бегуна, по-английски я назвал это «runners blue», хотя ощущение скорее мутновато-белое, и я воспринимал окружающий мир словно через тонкую плёнку. После ультрамарафона я уже не мог относиться к бегу с прежним воодушевлением. Отчасти это можно было списать на усталость, которая никак не желала проходить, но думаю, что дело было не только в ней. Главное, я больше не мог дать однозначный ответ на вопрос, хочу ли я бегать, и я не знаю почему. Однако факт остаётся фактом, со мной что-то произошло. Теперь я бегал всё реже, Дистанции становились всё короче. Но как и прежде, я раз в год участвовал в марафоне. Такое у меня железное правило. Стоит ли говорить, что если ты не отдаёшься этому делу целиком и полностью, то пробежать марафон практически невозможно. Поэтому я по-своему всерьёз тренировался и по-своему всерьёз проходил дистанцию. Но это было именно по-своему всерьёз, не более того. Что-то засело во мне как заноза, и у меня не просто поубавилось желание бегать. Да, верно, я лишился чего-то, но вместе с тем во мне пустило корни нечто новое. Должно быть именно этими внутренними переменами и был вызван мой приступ меланхолии. Так что же представляло собой это нечто новое? У меня нет слова, которое бы в точности подходило для описания этого чувства, но, наверное, самым близким по смыслу можно считать покорность. Возможно, я несколько сгущаю краски, Но этот 100-километровый пробег оказался в каком-то смысле метафизическим прыжком. После того, как на 75-м километре ушла усталость, моё сознание как бы опустошилось. И в этом опустошении мне почудилось нечто философское или даже религиозное. И это нечто побудило меня к интенсивному самоанализу, который, в свою очередь, привёл к тому, что моё отношение к бегу изменилось. Возможно, я навсегда лишился своей позитивистской установки бежать, несмотря ни на что. А может быть, всё это вовсе не так серьёзно? Может, я просто перенапрягся и устал? Всё-таки мне было уже под 50. Я попытался сделать то, что находится за пределами возможностей большинства моих ровесников, и оказался лицом к лицу с тем фактом, что пик моей физической активности миновал. А может, это просто была депрессия, вызванная неким мужским эквивалентом менопаузы? Не исключено, что имела место и совокупность всех этих факторов. Так как речь идёт обо мне самом, мне трудно судить объективно. Короче, чем бы это ни было вызвано, я назвал этот синдром меланхолии бегуна. Разумеется, я был ужасно рад, когда пробежал ультрамарафон. Я даже почувствовал своего рода уверенность в себе. Да и сейчас я рад, что решился на забег. Как бы то ни было, проблема, возникшая в результате, никуда не делась. Ещё долгое время после ультрамарафона Я ощущал упадок и сил, и духа. Не то чтобы до этого я был на каком-то головокружительном подъёме, но всё-таки. С тех пор, каждый раз, когда я бежал марафон, мой результат неизменно становился всё хуже. Тренировки и забеги превратились в пустую формальность. Я занимался всем этим скорее по привычке. Бег уже не воодушевлял меня, как прежде. Объём выделяемого адреналина сократился на порядок. Собственно, именно поэтому Я переключился с марафона на триатлон и с большим удовольствием начал играть в сквош на закрытых площадках. Жил я теперь по-другому, как будто поняв, что кроме бега есть в жизни и другие вещи, что, если вдуматься, само собой разумеется. Иначе говоря, я отчасти сознательно попытался дистанцироваться от бега. Так заново переосмысливают отношения, когда отпустит первый лихорадочный жар влюблённости. Теперь же я чувствую, что меланхолический туман, в котором я так долго блуждал, наконец рассеивается. Не могу сказать, что я окончательно вышел из него, но, по крайней мере, что-то забрезжило, зашевелилось, взволновалось. Утром, завязывая шнурки беговых кроссовок, я улавливаю едва заметное движение в воздухе и в себе самом. Я хочу сберечь эти пока ещё робкие ростки. И поэтому сейчас, точно так же, как в те моменты, когда мне важно не пропустить ни звука, Увидеть пейзаж, не перепутать направление, я сосредоточиваю все душевные силы на своем организме. Впервые за долгое время я чувствую удовлетворение от ежедневных пробежек, от подготовки к очередному марафону. Я завел новый блокнот, открыл новый бутылек чернил и взялся за новую вещь. Мне трудно разложить все по полочкам и логично объяснить, почему вдруг я снова так воодушевлен идеей бега. Может быть, мое возвращение в Кембридж на берега реки Чарльз пробудило во мне былое чувства. Возможно, симпатия к этому месту всколыхнула во мне воспоминания о тех днях, когда бег для меня был неотделим от жизни. А может, наконец, завершился некий период внутренней адаптации, на который понадобилось именно столько времени. не больше, не меньше. Полагаю, это знакомо каждому, кто зарабатывает на жизнь писательским трудом. Когда я пишу, Я думаю о множестве разных вещей. Это не значит, что я записываю всё, о чём думаю. Просто, когда я пишу, мне приходят в голову всякие мысли. Можно сказать, что творчество формирует моё мышление. А переработка ранее написанного — это повод пофилософствовать. Но сколько бы я ни писал, я никогда не могу прийти к какому-то окончательному выводу. Сколько бы ни переписывал, всё равно приезжаю не туда, куда ехал. Вот уже десятки лет пишу, а ничего не меняется. Я только предлагаю гипотезы или пересказываю то, о чём уже говорили до меня, своими словами. Или нахожу аналогию между имеющейся проблемой и чем-нибудь совсем другим. По правде говоря, я совершенно не понимаю, чем была вызвана эта моя меланхолия и почему сейчас она вдруг сошла на нет. Видимо, ещё не пришло время для того, чтобы я мог объяснить самому себе эти вещи. Единственное, что я могу сказать — такова жизнь. И может быть, у нас нет иного выбора, кроме как принять эту жизнь такой, какая она есть, не понимая толком, что же происходит. Принять, как мы принимаем налоги, приливы и отливы, смерть Джона Леннона и ошибки судей на чемпионате мира. Во всяком случае, я совершенно определённо чувствую, что время оборот завершён. Круг замкнулся. Бег снова сделался необходимой частью моей повседневной жизни и приносит мне радость. Вот уже больше четырех месяцев я бегаю упорно и ежедневно. Это уже не те механические движения, не безучастное исполнение формальностей. Мой организм снова испытывает реальную потребность в беге, так же, как он требует сочных фруктов, когда одолевает жажда. Я с нетерпением жду 6 ноября, жду Нью-Йоркского марафона, чтобы посмотреть, смогу ли я испытать радость и удовлетворение от забега, чтобы понять, смогу ли я. «Неважно, за сколько я пробегу марафон. Даже если я буду лезть из кожи вон, мне всё равно уже не пробежать так, как раньше. Я к этому готов. Конечно, в этом мало приятного, но так уж обстоят дела, когда стареешь. Я играю свою роль, а время играет свою. И оно делает это куда точнее и аккуратнее, чем когда-либо делал я. С тех самых пор, как в мире появилось время — интересно, когда это было — оно движется всё вперёд и вперёд, не останавливаясь ни на мгновение. Те, кто не умер молодым, обладают неоспоримой привилегией — благословенным правом стареть. готово на физическое угасание, что есть великая честь, и к этому нужно привыкнуть. Соревноваться со временем ли, на время ли — это всё неважно. Гораздо важнее, получу ли я хоть какое-то удовольствие, почувствую ли удовлетворение, пробежав эти 42 километра. Я буду радоваться и ценить те вещи, которые невозможно выразить в цифрах. Я буду идти на ощупь к особенному чувству гордости, истоки которого в том метафизическом прыжке. Я не молод и не стремлюсь побить все мыслимые и немыслимые рекорды. Я не движущийся неорганический автомат. Я честный профессиональный писатель, не больше и не меньше, который осознаёт границы своих возможностей, но при этом хочет оставаться жизнеспособным, да и просто способным, как можно дольше. До нью-йоркского марафона Ещё месяц.